Глава двенадцатая С одной стороны, ей хотелось стряхнуться наконец, и взять свою жизнь под собственный контроль, чтобы никто больше не сумел заставить ее бояться. С другой стороны, это было не так-то просто. Очень сложно. В голову лезли неприятные мысли и смутные догадки. Поэтому Вика решила временно дать своей гордости отставку и оставить право решающего голоса за Марком. Чувствовалось, что для него все это не просто логическая головоломка, как в случае с Игнатом, а нечто большее. Она старалась не думать о том, что где-то в Германии его ждут жена и сын. Марк, видимо, тоже о них не вспоминал. «Без пояснений Столярова мы не разберемся», — рассуждал он. «Это сейчас Демиденко стал начальником. Тогда он был хирургом-новичком, которому не очень-то доверяли. Это понятно». Но Столяров на этом свете давно уже нет, если ты вдруг забыл об этом. А отправляться ради встречи с ним в мир иной я не собираюсь. Я вообще-то как раз этого и пытаюсь избежать. Расслабься, за облачную командировку я тебя не отправлю, смехнулся он. Просто я не верю, что обо всем знал один лишь Столяров, единственный неповторимый. Возможно, он пошел на преступление, поэтому скрыл важные детали, да и с карьеры своей потом сотворил черти что. Но все равно, такие вещи не делаются в одиночку. Для начала мы поговорим с его родственниками. Если им он не доверил эту тайну, хотя бы узнаем, кто в те времена был заместителем главврача и его непосредственными подчиненными. Думаешь, родственники о таких вещах знают? Должны знать, если только он вечерами не садился в самый дальний угол в своем доме и не сидел там молча до самого утра. «Не переживай, мы найдем решение проблемы раньше, чем наш неизвестный товарищ найдет тебя». «За каждое это не переживай, и все будет хорошо». Ей очень хотелось огреть Марка по голове, чем-нибудь тяжелым, но Вика сдерживалась. Она понимала, что на его месте она тоже говорила бы что-нибудь похожее, просто из искреннего желания поддержать человека. «Сейчас вообще не время для истерик. Нужно быть сильной». Знать бы только, как этого добиться. До начала поисков родни покойного Столярова они решили ненадолго заехать на квартиру к Вике. Оставаться дома было опасно, но и путешествовать совсем уж налегке она никак не могла. Ей нужно было собрать хотя бы минимум вещей, а заодно и Сальери предупредить. «С этого легкого наркомана станется». Хоть десять дней подряд не замечать ее отсутствия, а на одиннадцатый поднять на уши разом всю московскую полицию и все итальянское посольство. «Может, стоит его взять с собой?» Ответя глаза в сторону, поинтересовался Марк. «Это еще зачем?» «Ну, он все-таки твой муж. Он же захочет как-то помочь тебе?» Вика хмыкнула. Салери не на такое сидеть, средоточенно раздумывать». Как бы оградить его от посягательств маньяка? Он быстро заскучает и потребует купить ему что-нибудь вроде мыльных пузырей, чтобы беспечно выдувать их прямо в салоне автомобиля. Если дитятка в свои 29 лет так и не выросла, то надеяться на чудо уже поздно. — Не стоит. Пусть сидит дома и кактусы поливает. — У вас так много кактусов? — Нет, ты просто не видел, как он поливает. Я его вообще не знаю. Будет лучше, если и не узнаешь. Поверь мне на слово. Машина остановилась возле ее подъезда. Марк порывался сопроводить ее до двери квартиры, но девушка на наотрез отказалась от его услуг. Быстрее дело пойдет, если она одна все провернет. Еще в машине она прикинула, что ей понадобится и где эти вещи лежат. Если не возникнут какие-то задержки из-за эффективного мужа, Она обернется за 10-15 минут. О том, что дальше будет, думать ей пока что не хотелось. Проще было сосредоточиться на сиюминутных задачах. В подъезде было тихо и душно. Почти все жильцы ушли на работу. Если в квартирах кто-то и есть, так это пенсионеры или рано вернувшиеся домой школьники. Вика не уловила ни звука на лестнице. Похоже, даже телевизор никто не смотрит. Тишина как-то успокаивала нервы. Она сразу услышит, если кто-то войдет в подъезд. И Марк за дверью наблюдает. У нее есть постраховка. За дверью ее квартиры тоже было тихо. Сальери свято верил, что день – лучшее время для сна. Хорошо еще, что он ключ от замка выкинул. Иначе пришлось бы ей зрятно пошуметь, чтобы его разбудить. Вика вошла в прихожую и замерла, пытаясь определить, есть ли кто дома. В ее ситуации никогда заранее не знаешь, кого тут можно встретить. Но нет, квартира казалась пустой, если не считать присутствия муженька. «Милый, я дома», — нараспев произнесла девушка. «Это, кстати, самое любезное приветствие, на какое ты сегодня можешь рассчитывать. Не вылезешь из своей норы через пять минут, а болью тебя холодной водой». Ответа не последовало. Но Вика на него и не рассчитывала. В их семье Холодная вода выступала в роли приветствия чаще, чем общепринятое доброе утро. Девушка прикинула, что будет проще сначала собраться, а потом уж разбудить Салири или наоборот. Можно просто записку ему оставить, но не факт, что он не скрутит из нее косячок, будучи в полубессознательном состоянии. Лучше начать с побудки и заняться сбором сумки, а он тем временем очухается. Вика пошла на кухню. Она не знала, чего ей ожидать, бардага или порядка, и готовилась к любому варианту. Но к любому из этих двух. То, что произошло через минуту, застало ее врасплох. Она так и не успела оценить состояние кухни. Кто-то, замерший в ожидании возле двери, вдруг схватил ее и крепко прижал к себе. Этот кто-то был очень крупным, выше ее, намного мощнее, явно это не Сальери, и сильный, Такое, что девушке в первую секунду показалось, будто ее между бетонными плитами сдавило. Она ни разу не попадала в подобные ситуации и не знала, как на это реагировать. Говорили, что страх парализует, но в ее случае он лишь подстегнул к действиям. Не до конца осознав, что же такое происходит, что именно она делает, Вика ударила нападавшего каблуком под колено, а секундой позже врезала ему локтем в грудь. Кажется, угодила в солнечное сплетение, он резко выдохнул. Железная хватка ослабла. Вика не собиралась упускать свой шанс, а ей сейчас даже думать не хотелось к стыду своему. Возникло лишь одно желание – немедленно выбраться из квартиры, бегом по лестнице, перескакивать через две ступеньки разом и оказаться в машине рядом с Марком. Он ей поможет, он придумает, как защитить ее. Вика собиралась как можно быстрее реализовать свой план. Нападавший на нее тип еще не оправился после удара, да и вряд ли он двигается быстрее нее. С такими-то габаритами. Она не сомневалась, что оторвется от него. И Вика не ошиблась. Она чувствовала, знала, что это он, тот самый убийца, от которого она пыталась скрыться, он нашел ее. Человек, которого сняла камера наблюдения. Она была полностью уверена, что он сумасшедший маньяк-одиночка, даже в киноманике действует в одиночку, но она оказалась неправа. Неожиданно появился второй незнакомец в коридоре прямо вдруг возник перед ней. Он схватил ее за руку и крепко прижал к ее лицу какую-то тряпку, закрывшую ей глаза. Вика попыталась освободиться. Этот тип был явно слабее предыдущего. Он еле удерживал ее руку. Она еще может вырваться от них, но у нее не хватило времени. Она слишком поздно уловила странный запах, исходивший от материи. Голова ее закружилась, все звуки затихли. Она попробовала закричать, но безрезультатно. Голос уже не подчинялся ей. Тряпку сорвали с ее лица, но зрение почему-то не вернулось. Все вокруг было каким-то темным, мутным. Рассмотреть что-то или кого-то было невозможно. Она почувствовала, что падает. Кто-то ловко подхватил ее. Что будет дальше, она боялась даже представить себе это. Марк в очередной раз посмотрел на часы. Когда волнуешься, минута за две идет, он знал это. Но все равно, Вика могла бы собраться и побыстрее. Она что, вечерние платья в специальные чехлы упаковывает? Или дорогие сердцу сувениров, в целлофан с пупыршками заворачивает? Ерунда какая-то. Чтобы бросить в сумку пару вещей и сказать мужу, чтобы не беспокоился, нужно пять минут максимум. А она отсутствовала уже почти полчаса. Он следил за дверью подъезда, то и дело взглядывая на часы. За это время никто не входил и не выходил. Марк понимал, что все в порядке. Женщины всегда собираются долго. Условия для ее безопасности он обеспечил и будет делать это и дальше. Но сердце его все равно колотилось как-то слишком быстро, словно он что-то предчувствовал. «Веду себя как истеричка», — мрачно вынес он вердик самому себе. «Такими темпами пойдет дело, и скоро я начну от черных котов шарахаться и мелом круги вокруг себя рисовать». «Нет, ну где же ее носит? Он не выдержал. «Пусть он с ее мужем поскандалит, пусть поругается с Викой, плевать, он больше не мог ждать». Марк пошел в подъезд, уверенным шагом, не присматриваясь и не прислушиваясь к чему-либо. Ему казалось, что поскольку все это время он наблюдал за дверью, ничего плохого не произойдет, он полностью владеет ситуацией. Эта вера жила в его душе ровно до того момента, пока он не увидел распахнутую дверь ее квартиры. Ни ему, ни Вики не пришло в голову, что ее могут поджидать прямо там, дома. Марк понял секунду назад, насколько это было возможно и просто. Если даже он, иностранец, без особого труда нашел нужных людей, то и псих, налопчившийся в страшной охоте, получил бы ее адрес без проблем. Им-то казалось, что они постоянно на настороже, тогда как на самом деле они расслабились. Причем совсем непозводительным образом. И вот к чему это привело. Позабыв о собственной безопасности, он буквально ворвался в квартиру. Почему он не окликнул Вику, этого Марк не знал. Он в это мгновении не рассуждал. В жизни есть более важные вещи, нежели логика. Он боялся увидеть ее труп или обнаружить пятна крови на полу. Обошлось. прихожей было чисто, в кухне тоже. Но и девушки нигде не было. Марк не знал, как оценить этот факт. Он жил единым моментом одной секундой. В одной из комнат какой-то человек обнаружился, но не Вика. На полу у кровати сидел связанный молодой мужчина. Глаза его закрывала повязка, рот был завязан. Он явно был без сознания, голова, украшенная грязными дредами, безвольно откинулась на покрывало. Это, видимо, и был Викин муж. Несмотря на весь свой страх за девушку, Марк изгрядно удивился. Вот это его соперник, который, согласно всем понятиям, имеет больше прав на женщину, ставшую для него такой близкой? Александра Салири являл собой весьма странное зрелище. Высокий, худой, в каком-то немыслимом ярко-оранжевом комбинезоне. На его виске и щеке застыли потюки крови. Видно, он крепко получил по голове. Рассуждать о том, чем именно это недоразумение привлекло Вику, не было времени. Марк поспешно обыскал вторую комнату и, убедившись, что девушки нет нигде, вернулся в комнату Сальери. Тот, даже освобожденный от веревок, просыпаться не желал, а Марк не собирался ждать. Поэтому он перетащил свою живую находку в ванную комнату, окатил Сандра ледяной водой. Это помогло. Через минуту-другую Сальери неловко задергался, пытаясь увернуться от обжигающих холодом струй воды. — Вика, я тебя прошу, хватит, карами, а это же бесчеловечно. Ты от обычного хулиганства переходишь к пыткам, а это даже в России противозаконно. — Вики здесь нет, — холодно произнес Марк. — У нее серьезные проблемы. Сальери изумленно приоткрыл один глаз. — Ты кто? — Призрак прошлого Рождества, блин. Что мне сделать, чтобы ты очухался? Ногу тебе сломать? — Где Вика? — Нет Вики. Похоже, похитили ее, и только ты знаешь, кто. — Это известие подействовал на Сальери даже лучше, чем ледяная вода. Он тут же вскочил на ноги, морщись и прижимая руку к разбитой голове. Но слабости он не поддался. Значит, любит жену. Марк невольно ощутил вспышку ревности и даже разозлился на себя за это. Не время сейчас ревновать, да еще и к ее мужу. Я не знаю, что... что происходит, ты кто? Так, поехали по второму кругу. Меня зовут Марк. Мы с Викой вместе работаем, за ней охотится какой-то псих, и я надеялся, что мне удастся как-то спрятать ее, пока мы не поймем, кто это такой и почему он ее преследует. Да вот, как видишь, ничего не получилось. Она пришла домой, чтобы собрать свои вещи, и больше я ее не видел. Но он ее еще не убил, я это знаю, чувствую. Здесь нет крови, поспешил добавить он, понимая, что демонстрировать эмоции ни к чему. Он куда-то вез ее, раз так, мы еще можем ему помешать. Тип комбинезония слушал его очень внимательно, и, несмотря на свой клонский вид, выглядел серьезным. Рассказ Марка звучал как исповедь сумасшедшего, и в глазах у Сальери отражались буквально десятки разных вопросов. Однако Викин муж поступил мудро. Он не стал забивать эфир бессмысленными вопросами, значит понял, как мало у них времени. Я начинаю вспоминать. Я стоял на балконе, курил, и тут в дверь позвонили. Я думал, это Вика пришла, ключи забыла. А даже если не она, ко мне много народу приходит. Ты ли открывать дверь просто так, не спрашивая ни о чем. Зря. Это я уже понял. Салири пощупал макушку, заляпанную запекшейся кровью. А в тот момент не знал. Ну и открыл дверь. Ты видел, кто это был за дверью? «Какое там? Не успел я ничего разглядеть, но кто-то очень здоровый, это точно». Он втолкнул меня внутрь и, прежде чем я успел сообразить, что происходит, дал мне по башке. «Все. Очнулся я, когда ты меня под душ засунул. Вику я не видел и голоса ее не слышал. Быстро все этот псих проделал, урод такой. Даже если с Альери стукнули по голове очень сильно, не мог же он проваляться без сознания весь день. Получается, псих пробрался в квартиру максимум за пару часов до появления девушки. Они фактически в игру на опережение играли, кто кого вычислит первым. И Марк вынужден был признать, что первенство осталось вовсе не за ним. Но как же странно, все-таки действует убийца. Он мог избавиться от Салири, убить его, однако не сделал этого. Людей режет, причем с особой жестокостью, а вот взял и пощадил и потенциального свидетеля. Все это лишь усиливало впечатление, что решения этого человека все-таки подчиняются каким-то определенным правилам, логике. И как же теперь быть? Он увез Вику неизвестно куда. И следов нет. Вообще ничего нет. Если она жива... Она должна быть жива. Она еще жива. Чтобы ее жизнь не оборвалась, нужно понять, где ее искать. Срочно! Марк вышел на лестничную клетку, осмотрелся. Пятен крови и тут не было. Следов тоже. Что, этот псих вместе с девушкой в окно улетел? Где его искать, непонятно. «Машина», — вдруг услышал он. «Ей-богу, это его машина!» Марк кинулся обратно в квартиру и едва не столкнулся в коридоре в сальери. «Я машину вспомнил», — объявил итальянец. «Конкретней». «Я же говорю, до того, как в дверь позвонили, я курил на балконе. А балкон у нас расположен на другой стороне дома, в соседний двор». — Скучнейшее место, надо сказать, а в такое время суток еще и пустое. Поэтому я не заметил старую машину, развалюху, фор депотопный. Я люблю машины, но не такие дряхлые, а это ведро именно из-за дряхлости я и заметил. Я еще удивился, как вообще оно ездит. Машина стала аккурат напротив наших окон. — Почему ты думаешь, что это была машина похитителя? — Потому что раньше я этой рухлеви во дворе не видел. Да и приехала минут за десять до того, как дверь позвонили. Хорошо, но если ты уже видел тачку, должен был увидеть и водителя. Но Сальери только головой покачал. Может, ты должен был, да вот не увидел. Там каштаны растут, развестистые такие, они машину скрыли. Тот -то из нее вышел, но кто, и они присматривался. Надо это мне очень. Марк его больше не слушал. Он направился в комнату, где имелся балкон, выглянул наружу. Да, другой двор, каштаны, а вот старого Форда там уже не было. Это действительно могла быть машина того психа. Он понимал, что за подъездом могут наблюдать. Даже не нарочно, просто там лавочки стоят. В такую теплую погоду кто-то может отдыхать на них. И если кто-то силой выведет из дома девушку, незамеченным это не останется. Однако он мог использоваться окном на лестнице, тем, что располагалось между первым и вторым этажами. Если деревья и кусты маскируют его так же надежно, как они укрыли машину, никто ничего не увидит. Теорию эту нужно было проверить, причем сейчас же. Марк устремился к выходу. «Ты куда?» – крикнул ему след Салири, но ответа не получил. Марк вышел из подъезда, обошел дом, чтобы попасть в другой двор. Прошел по узкой полоске асфальта у самой стены и вскоре увидел перед собой деревянные ящики уложенные штабелем как раз под окном на лестничной клетке. Выходит, план этого психа он разгадал верно, потому что это был очень практичный план. Понятно, что заставить Вику вылезти через окно добровольно было невозможно. Другое дело, если... Она тогда была жива, поправил себе Марк. Предположение ее смерти ему очень не понравилось. Мурашки по коже побежали. Просто она была без сознания, но жива. В подъезде нет следов крови. Он вынул из кармана телефон, нашел в записной книжке нужный номер. Рина почти сразу же ответила. «Что тебе еще нужно?» С нарочитым раздражением осведомилась она. «Я думала, мы уже все выяснили». «Вику похитили». «Да кому она нужна?» К «Тому же, кому понадобились и все прочие женщины. Он похитил ее, но почему-то не убил. У нас еще есть шанс ее спасти, главное не упустить момент». Рина, к счастью, сразу поняла, о ком он говорит, но энтузиазма это ей отнюдь не добавило. Ты опять в детективы играешь? Я ни во что не играю, черт побери. Сохранить спокойствие Марк больше не мог. Это факт, он ее увез с собой. Совсем недавно, прямо из ее квартиры. Муж Вики видел машину, на которой ее увезли, это было меньше часа тому назад. Если попытаться перехватить ее немедленно, еще можно успеть. Ладно, диктуя и адрес и описание машины, посмотрим, что можно сделать. Хотя я очень надеюсь, что ты опять ошибся в отношении этого маньяка. Потому что, если ты прав, я твоей веки не завидую». В ответ ему захотелось упрекнуть его в бездействии, а всю московскую полицию в бессилии. Но Марк понимал, что это бесполезно. У них было слишком мало данных, чтобы отыскать настоящего маньяка. Убийца явно не дурак, он умеет просчитывать все наперед. Рина повесила трубку, не попрощавшись. Марк понял, что сейчас она примется названием, ведь кому-то, попытается предпринять какие-то меры. Неважно, как она относится к Вике и к нему, она все равно постарается им помочь, несмотря ни на что. А вот он, он, по сути, ничего сделать не может. У него стало как-то пусто и холодно на душе. Надо сделать хоть что-то для нее, только бы не ощущать себя таким беспомощным, бесполезным. Лёгкий шелест веток за спиной вынудил обернуться. Движение получилось резким, настороженным, и Сальери даже вскинул руки вверх. — Спокойной, Это все лишь я. — Вижу. А это всего лишь я. И вместе мы ни на что не годны. — Нормальные у тебя выводы, — нахмурился итальянец. — А может, вместо того, чтобы стоять под окошком и философствовать, найти мою жену? — От нас уже ничего не зависит. Я позвонил одной знакомой в полицию. Она сделает все, что в ее силах, но мы ей дали слишком мало данных. Если бы ты хотя бы запомнил номер машины». И тут Сальери неожиданно прервал его. Тот тебе сказал, что я его не запомнил?» Преобладавшей в данный момент эмоцией почему-то была злость. Лена не знала, правду ли ей сказал Марк. Не потому, что он в принципе хотел ей солгать, а потому, что он просто мог ошибиться но и все равно произошедшее вывело ее из себя. Ирине вовсе не хотелось, чтобы этот урод, убивший столько людей, очередную свою жертву умыкнул чуть ли не у нее из-под носа. Марка и Вика тоже хороши. Могли бы настоять на ее помощи, на охране. Версию с она тоже вначале не верила, но ведь они же не оставляли ее в покое, пока она не вмешалась. А куда потом исчезла их настойчивость? «Никого я тебе не найду». Буркнул знакомый гаишник, которому она позвонила одному из первых. «Ты ведь понимаешь, что это задачка с родни фразей? Иди туда, не зная куда, принеси то, не знаю что. Ты мне даже точное описание машины не можешь дать». Не она виновата. То ли Марк, то ли его дружок, автомобиль почти не запомнили. Наблюдательность у обоих, как у десятилетней девочки. Что это за описание, старый Форд? Они даже толком цвет не помнят. То ли белый, то ли светло-серый. Машина была настолько грязной, что распознать ее точный оттенок, видимо, не представлялось возможным. Она все еще пыталась как-то разрулить ситуацию, внутренне уже признав свое поражение. В отношении спасения Вики, естественно, надежда поймать убийцу еще не угасла. Нужно будет выслать по ее адресу следственную бригаду, отпечатки снять, соседей расспросить. Возможно, это даст им больше сведений, чем все предыдущие месяцы вместе взятые. Да и машину списывать со счетов никак нельзя. Преступник мог ее просто угнать, а мог и собственником быть. Еще одна ниточка. Когда о нем так мало известно, за соломинку ухватишься. Да и потом странно, что муж этой Вики остался в живых. Более того, если он так быстро вспомнил и хоть как-то, но описал машину, значит, он не так уж серьезно пострадал. С чего вдруг такое проявление милосердия со стороны убийцы, да еще и, вероятно, по отношению к единственному наследнику московской квартиры? Подумав об этом, Ирина криво усмехнулась. Люди, она вполне допускала и такой вариант, что это вовсе не очередное нападение маньяка, а инсценировка. Любопытно, какую роль во всем этом играет Марк? Хотелось бы, чтобы невинную, чтобы он не был в чем-то замешан. Женщина никому не призналась бы в этом, но он был ей симпатичен. Увидев его номер на дисплее телефона, она втайне понадеялась совсем на другой разговор, а услышала вот что. «Все, по сути, из-за этой Вики». Но лично на нее злость, которую почувствовала следовательница, не распространялась. Девушки уже, может, и в живых-то нет. Ее не убили на месте только из-за того, что испугались возможных помех. За эти несколько часов... Ее уже двадцать раз могли вывести на какой-нибудь пустырь и прикончить. Об этом Рина размышлять не хотела. Ей такой исход полагалось предотвратить. Поэтому она занялась телефонными переговорами. Правда, основные ее усилия сводились к организации осмотра места преступления. Что они найдут Вику живой, это почти утопия. Пусть Марк в это верит. Едва лишь она завершила очередной разговор и нажала на кнопку окончания вызова, как телефон зазвонил. «Надо же!» Опять Марк лег на помине. Она взглянула на часы. После их недавней беседы всего-то 20 минут прошло, а он уже опять призвонит. Небось, судьбой своей ненаглядной девицы будет интересоваться, настаивать, чтобы ее немедленно спасли. А если это его Вика так сильно хотела жить, пусть и бы и думала головой до того, как все это случилось. Рина вздохнула и нажала на кнопку отмены вызова. Это было не слишком-то профессиональным поступком с ее стороны. Работник полиции так себя вести не должен. Женщина успокоила свою совесть с соображением, что сообщить ему ей нечего. А выслушивать его стенания это просто противно, и пустая трата времени получится. Вероятность того, что через такой короткий промежуток времени Марк успел узнать что-то важное, ей просто в голову не пришла. Вернее, Ирина эту мысль в сознание не впустила.